Едем мы долго. Наконец водила останавливает автобус, дальше ему не проехать. Буханка, как более приспособленная, лезет в какие-то кусты. Ремер, чтобы тачке было легче вылезает и идёт с нами пешком. Я никогда не был в этих краях, и меня удивляет полное безлюдье. Мы словно не рядом с колоссальным городом, а не пойми где. Даже следов человека толком нет, кроме фурчащей впереди буханки, да нас четверых. Дорожка какая-то заброшенная есть, но поневоле в уже начавшихся сумерках в голову начинают лезть дурацкие мысли. Вот сейчас мы идём и идём, и туман уже какой-то вокруг нас вьётся. И окажемся мы чёрт знает где. В средневековье, например. Наверное, и то, что сегодня полдня с латниками алибарчниками возился, тоже сдвигает мозги. По поневоле себя начнёшь в сумерках да в тумане по паданцам чувствовать. Забавно. У Ханса Христиананна соответственно Андерсена была небольшая юмореска про попаданца, чунуший из крестьянского времени бредил средневековьем и всё время ставил его в пример. Ну и попал куда хотел. Сразу вляпавшись по колено в уличную грязь. Мостовых нет, фонарей нет, мостов нет. И оказалось, что и пиво несъедобно, и хлеб с сыром ужасно. И люди, вообще-то, тоже не очень понравились фанату средневековья. Особенно не понравились, когда его лупить принялись. Правда, жив он остался все же. Но, вернувшись обратно, перестал мечтать о том, как бы круто было жить в средние века. Да и мне что-то не очень хочется в средневековье. Лучше уж тут. Пробираться по лесу, сквозь который идет заброшенная дорога. Впереди вроде как прогалина. Буханка встает. Неразговорчивый шофер вылезает из кабины, вытягивает из салона носилки. Правильные носилки, жесткие, корыбцам. Капитан Рэмор что-то уточняет по рации. Кивает нам. Идем следом. Огонек небольшого костерка видим, когда чуть не натыкаемся на него. Огня мало, да и ветками прикрыт. У огня лежит вытянувшись человек. Рядом сидит еще один. Потом оказывается, что третий в секрете, мы его прошли, не заметив. Пока осматриваю раненого, сидящий у костра получает от Рэмера пару консервных банок и, не открывая, закатывает их в угли. Мне не светит получить горячими шматками в затылок и потом благоухать тушенкой, о чем и говорю прямо. Парень молчит, вместо него меня успокаивает Рэмер. Огонь разогревает консерву невскрытую до второго щелчка, а потом уже бабах. Вот щёлкнуло, слыхал? Ещё раз щёлкнет, можно вынимать. Преимущество греется быстрее, как в пароварке. Ну, раз так, то и ладно. Раненый очень тяжёл. Ранение 3. Все огнестрел, все полосные. Живот. И позвоночник тоже пострадал. И тащили его эти двое на доске, так что смещались отломки, скорее всего. Ладно, что мог, ввёл. Теперь вывозить его надо. Как смог, подбинтовал. Снаружи крови мало, а что внутри, делается, даже думать боюсь. Носилки-то правильные, да его ещё и переложить надо так аккуратно, чтобы дополнительно не повредить. Вот так и стараемся уложить, чтобы позвоночник не тревожить. Тут ещё оказывается, что и тот, который у костра, тоже ранен. В ногу. Опять возня. Наконец, строгаемся, аккуратно неся насилки. В буханке размещаем ручками в петле. Штатная буханка всё на месте. И так же медленно выбираемся из этого лиска. Туман ещё больше густеет, и почти стемнело, пока я копался. Теперь совсем чутко ищи тай дома. Мне придётся в буханке ехать, говорил я капитану Ремеру, шагающему рядом. Это ещё зачем? почему-то удивляется он. Но ну, так присмотр за раненным нужен. Честно скажу, у меня в такой обстановке таких тяжёлых ещё не было, можем не довести. В свою очередь, удивляюсь теперь уже я. Не нужно, отрезает капитан. Странно как-то. Сзади нас серьёзно по отстав тащится троица. Молчун с дыркой в ноге тяжело обвис на плечах своего товарища из секрета и нашего солобона безавтоматного. Прыгает на одной ноге, видно, что уже силы кончились. только немного воли осталось. Ильяс замыкает наше шествие, вертит башкой, как сова, на все 360 градусов. И что меня как-то настораживает? Туда Ильяс шел как на прогулку, мало что не насвистывал. А сейчас, когда обратно идем, напряжен. Ну, не так напряжен, как студентка на первом экзамене. А черт не знаю, как это объяснить. Но я вижу, что начальник готов отреагировать в долю секунды на любое воздействие. На боевом взводе наш снайпер идёт как-то поособенному мягко, развалисто. Автобус как стоял, так и стоит. Водила явно радуется нашему возвращению. Теперь скоро вернёмся на завод. Там хоть и не шибко уютно, зато безопасно. Рамиро отзывает к себе Ильяса. о чём-то переговариваются. О чём говорят, не слышу, но кажется мне по телодвижениям, что ровно так же вёл бы себя мой начальник, если бы по выгоднейшему курсу поменял рубли на баксы и только потом обнаружил, что вместо пачки баксов наглая кукла из старых газет. Руководящие лица возвращаются. Морда у Ильясова и впрям, словно он не одну горькую пилюлю слопал, а мало не упаковку. И запил уксусом. Кивает на автобус. Залезаем. Тот молчун, который хромой, втягивается с нами в маршрутку. В ручонках у него ни то вал, ни то винторез. Плохо я знаю тебе шумки. Оптики нет, это я всяко вижу. Сели, поехали. Вал бесшумный автомат 9 мм. Винторез бесшумная самозарядная винтовка 9 мм. Убеждаюсь в том, что ствол этой винтовки не направлен мне в живот. или уже паранойя. На всякий случай кобуру с пистолетом передвигаю поудобнее, попутно вспомнив, что нацепил я на себя сегодня тот самый трофейный пистолет бесшумный. Кобура у него здоровенная и расплюснутая, как жирная камбала. Знак судьбы или как? Э, — Эгей, Йолдаш, у тебя на время ствола лишнего не найдется? — До завода, — спрашивает водилу Ильяс. Тот в ответ кивает головой, но запрашивает за ствол такую кучу всего. что впору глянуть, не гаубица ли у него на буксире. Дальше несколько минут я совсем забываю, где я и что вокруг, потому что передо мной разворачивается артистически точная и сценически великолепная реприза «Восточный рынок» мастер-класс торговли. Впору пожалеть, что когда мы с Олькой ездили в Египет, Ильяса не оказалась рядом. Египетские торгованы, надоевшие нам до судорог, при встрече с нашим снайпером, небось, еще бы ему и приплачивали, отдавая товар даром. Не отводила тоже не лыком шит, но уступает по всем параметрам вплоть до размера обуви. В итоге он с сокрушённым видом достаёт откуда-то пистолет и отдаёт его Ильясу. Снайпер аж подпрыгивает, взяв ствол в руки, изумлённо поворачивается к огню и показывает. Не понимаю, с чего это такая реакция. ТТ это-то? Достаточно потёртый. Вполне себе машинка для водителя маршрутки. ТТ пистолет тульский токарева 7,62 мм. Выпущен в больших количествах, в ряде мест продолжают его фабриковать. Китайские и пакистанские образцы известны низким качеством. Не узнаёшь? многозначительно улыбается начальник. Откуда? Я что, по-твоему, все ТТ должен в лицо узнавать? Возьми в руки, присмотрись, ну. Получаю в руки тяжеленный пистолет, начинаю смотреть. Дорогой. Так это же трофейный после оружейного магазина, да? Тот, который с правильным пацаном пропал? Бинго. А говорил, не узнаёшь. Хихикает Ильяс. Так это не пистолет, это уже бумеранг какой-то. А тож. Реликт. Эгей, э, ялдар, а патроны где? Э, тебе ствол был нужен. Вот ствол. Патроны я где тебе возьму? Отзывается Вадило. На его небритой физиономии легкий отцвет внутреннего торжества. Так-таки победу он у соперника отжал. Илья скряхтит, потом смотрит на меня. «У тебя всегда карманы набиты не пойми чем. Проверь, может, найдешь ты, Тэшик?» «Я знаю, что у меня в карманах лежит только всякое нужное, и патрончики к ТТ вряд ли найдутся. Мой ППС с боезапасом мирно лежит в нашей оружейке». «ППС? Пистолет-пулемет Судаева?» 7,62 миллиметра. Поэтому, когда в одном из многочисленных карманчиков этой охотничьей одежки оказывается три десятка потускневших бутылочных патрончиков, мне остается только успокоить себя тем, что они же тоже нужны оказались. Прямо как рояль в кустах. С чего я запихнул себе в малопользуемый и неудобный карманец столько патронов, сам не пойму, ну да ладно. «Так, теперь, парень, как тебя зовут?» спрашивает снайпер нашего новичка. «Тимур?» – на бычись отвечает Салабон. «Отлично. Так вот, Тимур Лэнг, пока вместо автомата временно получишь ТТ. Пистолет заслуженный, боевой, участвовал в выполнении целого ряда серьезных заданий. Всегда успешно. Без балды легендарное оружие, так что цени. Задача у тебя ближайшая – охранять мою персону и остальные персоны, которые ты тут только видишь, и делать, что скажут». У тебя с доктором какие-то счёты? Только вкратце, а именно собираешься ему стрелять в спину или нет? Он это. Рядовой вопрос поставлен: да или нет. Вопрос понятен. В спину стрельнёшь? Да, то, то есть нет. Не понял? Вопрос понятен, в спину стрелять не буду. А не в спину? Ильяс видно был весьма ядовитым сержантом. И не в спину тоже не буду. — Слово даешь? — Слово даю, да. — Якши, ТТ знаешь? — Якши, хорошо, татарский. Несколько секунд идет барение в Салабоне. Хочется гордо и утвердительно ответить, показав свою мужественность и опытность. С другой стороны, забритого не зря дают двух небритых. И нашему новому приобретению поговорка известна отлично. На собственном опыте. Даже, пожалуй, на собственном организме. На лице, если уж совсем точно. С пистолета стрелял, ТТ не пользовался. Дальше Ильяс с ехидными шуточками показывает парню, как пользоваться этой машиной. Да, я выдержанный человек и отлично умею владеть собой. Я ничем не выдаю своего потрясения от того, что рассказывает сейчас Ильяс. Очень хорошо, что мне не пришлось пользоваться ТТ, когда он был у меня на вооружении. Оказывается, та пимпа, что на пистолете слева, ни хрена не предохранитель, а совершенно никчёмная приспособa, нужная только при разборке. А предохранителем, вот ведь засада, является полувзвод. Такое положение курка, при котором не затвор передёрнуть, ни на спусковой крючок нажать. Почему неопытные люди пропадают не за грош, забывая в горячке боя, что делать-то с заклинившей машиной. И сама взвода нет. Это тоже удивляет. Ильяс ещё строго внушает внучку, чтобы зря не давил на кнопку выброса магазина. Но это уже сверхсыт. Пистолет вручается парню, ставится торжественно на тот самый полувзвод, и Тимур неловко засовывает в магазин 8 патронов, оставшиеся ссыпает в карманы и осторожно укладывает себе килограммовую пушку в другой. Долго ещё ехать, спрашиваю начальство. Вроде нет. Но ты того, не расслабляйся. И брось заморачиваться по поводу сегодняшних последних героев остаться в живых в доме 3. Ну, я не очень заморачиваюсь. Не ври, всё вижу. Тебе медику жалко, что десяток живых организмов отправили, возможно, на мясо. Но это их выбор. Понимаешь, когда есть толпа народу, надо, чтобы люди работали, иначе сдохнут. Надо и принуждать, как детей. Вот Махмуд поступил хорошо, его папа похвалил. А момент плохо. Его сильно папа наказал. Всё всем понятно и наглядно. Надо быть как Махмуд. Если не накажешь, все будут себя вести плохо. А в наших условиях это амба сечёшь. Так потеря двух десятков, а остальные стараются, работают, сами же за собой убирают, сами же себя обустраивают, сами за собой присматривают. Начнут все дармоедам до да крику нам подражать. Ханаи, как выше сказано, амба «А теперь с новичком пересядьте, как к задней двери. Сумку не забывай и, знаешь что, давай-ка махнемся пистолетами. Не, ремень свой себе оставь, а кабур давай сюда». Привесив снятый с меня ПБ себе на пузо и проверив наличие в кабуре пистолета магазина и глушителя, Ильяс поворачивается к нашему сопровождающему. «ПБ. Пистолет бесшумный. 9 мм. Произведен на базе ПМ». Земля ксяк назад, а? Это зачем? бурчит хромой недовольно. Там удобнее сидеть. Молчун не отвечает, сидит где сидел. Ильяс вздыхает, просит водилу, если что, так сразу дверь открыть. Водило утвердительно ворчит что-то. Мы въезжаем в какой-то посёлочек. Мигает несколько домов хрущёвской постройки, вроде частный сектор с другой стороны. В общем, жильё Светят фары редкие зомби, совсем неподвижные. Автобус объезжает кучу перекопанной земли во дворе. Вижу справа тарец хрущёвки. Поворачиваем направо в дворик, вроде. Буханка идёт следом, её фары светят нам в корму. "Эй, это тут?" обращается к молчану водила. По автобусу словно горсть шарикоподшипников барабанит. Сыплются со стёкла, сзади гаснет свет буханки. Наш автобус дёргается резко вперёд, но тут же зубодробительно тормозит с характерным бумп. Нас швыряет вперёд немилосердно, стукая обо всё, что выступает. Ильяса, который видно больше оберегал прицел на автомате, чем себя, так вообще лицом впечатывает в торпеду. В проход мягким мешком валится молчун. И всё это под треск автоматных очередей и под звон сыплющегося стекла и грохот пуль по обшивке автобуса. Трескотня такая, что с испугу кажется, по нам лупит два десятка стволов. Грохот внутри чёртова автобуса такой, словно мы в барабане сидим какой-то хэви-метал группы. Вставать с пола не хочется. Тут внизу пока ничем не задело, а вот стёкла уже все в дырах и продолжают осыпаться. Впереди там, где сидит водитель, вообще ураган. Шьётся всё напрополую. Кто-то дёргает меня за плечо. Ну да, тут же ещё этот, как его, новенький, глаза выпученные, орёт, что ты пальцем тычет. Вроде холодком потянула. С трудом отлепаю от пола. Было такое ощущение, что расплющился, как палтус. Пытаюсь понять, что он кричит. «Дверь! Дверь!» Вот та, задняя дверь открылась. Пытаюсь ползти через него, он тоже как-то ракообразно пятится. В общем, по лестнице скатываемся клубком и прижимаемся за колесом. Верчу головой, звякая краем каски по обшивке. Страшное желание бежать галопом отсюда, но ясно, что глупо. Отсюда пальба кажется вдвое-втрое меньшей. Совсем рядом грубый короткий штук Калашникова. О, а у передней двери ещё кто-то живой. Спина круглая, значит, Ильяс. Он поворачивается к нам, что-то орёт, машет рукой, понимаю, что командует отходить в подъезд. Тащи сюда этого мужика, что в проходе, кричу Тимуру. Почему я? грызается он. У меня автомат прикрою отсюда, давай быстро. Как тащить? Нежно за шиворот. Давай, давай, полском зад не задирай. «Пшел ты!» Его каблуки мелькают перед моей физиономией. Пополз парень в салон. Совсем рядом вспарывается Наст. Черт, близко как. Стрелять в ответ? Не вижу куда. Высовываться из-за автобуса страшно не хочется. Плюхаюсь на брюхо, все равно ничего не видно. Автобус перекосило. Колеса с той стороны пробило пулями, сдулись. Слева что-то ярко вспыхивает. Буханка горит ярко-оранжевым пламенем. О, нас еще и осветило дополнительно. От буханки к тому же нашему крайнему подъезду отстреливаясь бегут двое. Трискотня по нам ослабевает, теперь лупят по бегущим. Дальний от нас падает, пытается встать. Второй, огрызаясь короткими очередями, тащит его к подъезду. У горящей буханки рвется граната. Вовремя Рэмер ноги унес. Черт, да они сейчас за нас возьмутся. Не удержавшись, высовываюсь из-за автобуса и леплю неряшливыми короткими очередями вообще. Хочется обстрелять всё пространство передо мной. Но не вижу я ни целей, ни даже вспышек. Зато меня видят. Пули начинают опять хлопать в обшивку автобуса. Уматываюсь обратно. Сердце колотится так, что ещё немного вырвется из груди, порвав одежке, и запрыгает по заичьей прочь отсюда. Из фильмов помню, что укрывшихся за машины отстреливают снизу, в просвет между асфальтом и днищем машины. Но нам сильно везёт. Тут видно какой-то трубопровод меняли. Перерыто все, и нас отвалы земли прикрывают пока. Парочка добралась до подъезда, втянулась за дверь. Ну а нам как? Поворачиваюсь к Ильясу спросить, а его нету. Слинял, пока я тут выеживался. Зато появляется из дверей пыхтящий, это даже на фоне стрельбы слышно Тимур, волочит за собой тело. В четыре руки выдергиваем мужика. Дышит, но без сознания. Пристанывает только тихонько. Куда ранен, не пойму. Голова вроде цела. Ощупываю руками. Кровь на спине, но немного. Дальше как? орёт мне в ухо пеньёк. Хороший вопрос. Только я ответа не знаю. Парень пичит пальцем в сторону. Справа из темноты идут люди. Много. Я было дёргаюсь, потом резко успокаиваюсь и тут же ещё сильнее дёргаюсь. Время сейчас идёт странно, то прыгает словно скачками, то растягивается. или мысли быстрее становятся. Но я сначала успокаиваюсь, что это безоружная публика, а потом до меня доходит, что это зомби. И их много. Правда, замечаю, что они идут целеустремленно, на хорошо разгоревшуюся буханку. Ну да, их же огонь привлекает. Но дальше их становится гуще. Да будь оно все неладно, надо бежать сейчас. Под огнем? Не добежим. Не добежим. С подсветкой такой, мы как на витрине. Сидеть здесь? Обратно в автобус залезть и затехарица? Чёрт, чёрт, чёрт. Всё никуда не годится. Плохо, совсем плохо и ещё хуже. Неожиданно из верхнего лестничного оконца нашего заветного подъезда начинает стучать одиночными какой-то стрелок. Наши невидимые противники сперва отвечают ему весьма бойко, так что вокруг этого оконца метра на 3 сып попаданий. Потом, что ты их огонь стихает, и начинается пальба не пойми куда. Ну это точно наш шанс. Тимур схватывает на лету идею. Мужик тяжело обресает у него на спине, и смешно перебирая ногами, от тяжести походка у спешащего парня получается комичной. Смесь японской гейши и чёрта из вечеров на хуторе близ Диканьки, когда на горемыке кузнец вокола катался. Парень дёргает к подъезду. Яд от автобуса ловко попадает в вом пересекающим курс Тимура зомби в головы. Мимолётно восхищаюсь своей крутостью, тут же мажу дважды в третьего, тощу бабку и наконец, свалив её галопом бегу в догонку. Я не знаю, то ли безмерное везение, то ли прикрывающий наш отход стрелок сверху, но мы добежали без потерь. Успеваю возопить: "Не стреляй свои!" дёргаю дверь, вваливаюсь в тамбур, следом за носильщиком прёт цветах, горящий уже в полный мах буханки, вижу полулежащего на лестничной площадке раненого. В нас он не целится. Лежит расслабленно, автомат рядом. Затаскиваем мы своего становщего туда же. Тут же в двери появляется ещё несколько светлых точек. Что-то с визгом чертит полоску на стене. Нет, нам тут не отсидеться. Дверь в угловую квартиру приоткрыта. Грязная дверь старая, деревянная, лихообшарпанная, и вроде как туда от цитончиком тянет и подалью. На такие на улице пахло особенно когда зомби попёрлись. Так, надо быстро, а там темно. А мои фонарики где? А, нет, у при себе. В оружейке лежат. Вот я молодец. Постенке взжикает ещё раз. Сверху опять начинают бахать стрелок, в ответ у самой двери подъезда зубодробительно рвётся ещё одна граната. Дверь перекашивается, сыплются шурша по фасаду стёкла соседних окон. Ещё сейчас нам гранатку и приходи к ума любоваться. Всё, идём квартиру чистить. Прикрывайся спиной рычу Тимуру и прижав к автомату брелок с ключами, дёргаю в квартиру. Света от брелка чуть, но что есть? Всё ж не полная темнота. В квартире вроде пусто. Бедная обстановка, характерная для хрущёвки, малюсенькие комнаты, грязища. То ли тут алкаши жили, то ли нарко. На кухне сразу и не поймёшь. Засрано всё многолетне. слоями. Тимур просто как-то по-девчачьи взвизгивает. Не успеваю повернуться, как в меня вцепляются две лапы. Вырваться не удаётся никак, хотя делаю как учили. Резко присел, потом так же резко вскочил. Вскочить мне не удаётся. Тот, кто меня держит, тут же наваливается на меня сверху, и вместо того, чтобы вскочить, валюсь на спину. А эта гадость давит сверху неотвратимо, как бетонная плита. А я только и могу, что пытаться подставить под зубы каску. не выдраться, цепко держит, как железо лапы. Автомат бесполезно зажат между нами, пистолет в кобуре оказался где-то на заднице, и сейчас всей пользы от него в крестец впился. Туша на мне все активнее, ввертит гад мордой, клацает зубами и отжимает и отжимает мне голову. Шея не выдержит, откину голову и все. Вцепится в лицо, конец. Становится чуть полегче, я пытаюсь спихнуть тушу, но не получается. А тут чувствую, что кто-то топчется рядом, и туша чуть легче становится. Догадываюсь, парнишка пытается с меня зомби стянуть. Вот дурака, ага, в потягушки играть будем. Только результат убогий. Зомбаг по выносливее нас обоих будет. Стреляй! Стреляй, чёрт тебя дери, стреляй! хриплю остатками воздуха. Куда? На тебя же всё польётся. Чёрт с ним, а так не удержу, скорее же твою поперечную в долю в косяк. Ещё хуже становится. Туша наваливается тяжелее, чем раньше, и разгибает мне шею с волочь вонючая. Что там этот чёртов Тимур делает? Века проходят, а он всё возится с чем-то. Наконец, рядом почему-то на полу практически бахнет выстрел, но туши хоть бы хны. Ты сволч скора. Скашиваю глаза в сторону выстрела. Из окон от разгоревшейся в полную мощь санитарной буханки падает чуток красно-оранжевого света, и этот свет бликует на ТТ, который на парничек, видимо, просто уронил нал. От того тот и бахнул. Сейчас, сейчас в голову стрелять. Да! Тушь у дёргает в бок, почти спихнув с меня. Грохот нескольких выстрелов. На третьем или четвёртом зомби странным мягнет, словно его тело превращается в жижу. Только выбираться мне из-под него очень непросто. Хотя взъерошенный Тимур и помогает, как умеет, стараясь не замазаться щедро разбрызганной из разбитой башки мертвеца мерзотной грязью,